Черная тень метнулась откуда-то сверху и с с писком уселась ей на плечо. «Ой, уголек, вольно же! Коготки убери!» «Соскучилась моя малышка! Вижу, что соскучилась! Сейчас кушать будем!» «Анна, ты уже вернулась! Вот здорово! Не корми ее сейчас!» «Подожди, уголек, перестань лизать мое ухо!» «Все хорошо, у тебя как?» «Тве трети синода будут за нас!» Здесь все в порядке, со средним звеном хуже. Привыкли к спокойной жизни, будут саботировать любое начинание. С каждым придется работать индивидуально. Чем мастер занимается? Проектируют новые базы, в Америке и Поднебесной. Он говорит, что и сейчас главное пробить решение в Синоде, а потом как бы забыть о нем на год-два. За это время противники успокоятся, мы наберем силу, А решение Синода приобретет историческую прочность и стабильность. Потом фиг его, кто отменит. О, Господи! Давно он это придумал? Или он думает, что мы 300 лет жить будем? Иди к Лире, Уголек. Рано тебе еще показываться людям. Анна достает коммуникатор, настраивает. Матфей, это опять я. Дополнение к плану. Нужно заверить всех, что в ближайший год ничего не изменится. Почему? Ну, придумай сам что-нибудь. Конечно, дракон. Нет, патенты на грамотность остаются. А преследование грамотеев нужно прекратить. Патенты будем не продавать, а выдавать после экзамена. Бесплатно. Конечно, не понравится. ну это поначалу. Потом адаптируются. Будут за экзамен взятку брать. Будут обязательно будут. И это хорошо. Почему хорошо? Да потому что взятки брать нельзя. Мы их тепликих за жабры возьмем и своих людей вместо них посадим. Ага, азиатское коварство. Да не лиса я, а ведьма. В шестом поколении. Вот погоди, в следующий раз к тебе на метле прилечу. Чао.